Глава тридцать шестая. «Очень вкусная запеканка. Никогда такой не ел», — сказал полковник и покосился на меня. «Я сделала вид, что увлечена поеданием салата. Нечего Дегтяреву ждать от меня каких-то знаков. Пусть сам теперь налаживает отношения с женой по паспорту. Мариша готовит суфле часто, — удивилась Нина. И оно всегда вкусное». Дегтярев улыбнулся. «Ну, я того, не особенно в названиях разбираюсь». Мариночка, ты великолепно готовишь. За столом повисла тишина. Слышался только звон столовых приборов. Выступление Толстика повергло всех в такое изумление, что присутствующие временно онемели. И тут в комнату влетел Марк, как всегда, без памперсов. Юный ворон умеет скидывать любые подгузники. Опять штаны сбросил. Возмутилась Марина: "Я же их примотала скотчем!" К перьям опешила я. Что Мариночка сделала, то совершенно правильно, заявил Александр Михайлович. Нина, которая в этот момент пила воду, поперхнулась и начала отчаянно кашлять. Кузя уронил нож, Сеня открыл рот, да так и остался сидеть. Я зачем-то схватила ложку и воткнула её в кусок хлеба. Невозмутимость сохранили только Феликс и сама Марина. Мой муж, как всегда, погрузился в свои мысли. Маневин может внешне выглядеть так, словно он участвует в беседе, головой изредка произносить: "Да-да, конечно, совершенно правильно". Но при этом муж в мыслях находится за тысячи километров и лет от нашего дома. Вот и сейчас он, возможно, бродит по долине Куско на южноамериканском континенте в 11 веке и беседует с инками. А Марина пока не собирается прощать полковника. Он её сильно обидел. Салат из баклажан удалса. Решила завязать разговор на нейтральную тему Нина. Ты их обжарила и спекла в духовке, объяснила наша кулинарка. Вышло лучше, чем э в любом ресторане, снова выступил Диктерёв. А где Гарик? спросил Сеня. Похоже, собачкин решил увести беседу от темы готовки в другую плоскость. Не видел его сегодня утром и вчера вечером, сказал Феликс. Я поняла, что муж уже с нами. Возможно, в долине Куска случилось нечто неприятное. И Феликс спешно ретировался в Лошкино. Ну и начала Нина, но договорить ей не дал громкий вопль Гектора. Не смей какать над едой. Но было поздно. В тарелку полковника упал привет от Марка. Диктерёв уставился на кучку. За столом воцарилось Воистину гробовое молчание. Стало тихо, как на кладбище. Хотя это сравнение неверно. На погосте поют птицы, слышны голоса людей. А у нас в столовой исчезли все звуки. Наверное, мы даже дышать перестали. Первый пришла в себя Марина. Она вскочила. Саша, сейчас поменяю тарелку, положу тебе новую порцию. Диктерёв продолжал сидеть молча. Я опустила голову. Прекрасно знаю, как будут развиваться события дальше. Сейчас стол стяг затрясётся от негодования, закричит, у него повысится давление. Марк маленький, пролепетала Марина, он не понимает, что делает. Александр Михайлович снова не отреагировал. Марина хотела забрать у него тарелку, и тут полковник ожил, вцепился в неё и сказал: "Спасибо, зайка. Не надо". Я не поверила своим ушам. Спасибо, зайнко. Да, некоторое время назад я высказала Толстику всё, что о нём думаю. Назвала его толстокожим кабаном, который ни разу не похвалил Марину, не произнёс ласкового слова в её адрес. И вообще, полковник не балует никого из домочадцев комплиментами. Диктерёв выслушал мою страстную речь и промолчал. Я решила, что все мои слова пролетели над головой Александра Михайлча, но оказалось, что полковник их слышал и сейчас пытается быть милым. Однако я представить не могла, что он скажет: "Спасибо". Марина была изумлена не меньше меня. "Саша, тебе в тарелку э нагадили", подсказал Диктерёв. "Но это не беда. Никакое дерьмо не может испортить твоё гениальное суфле". Я с трудом подавила смех. Феликс схватил салфетку и стал вытирать рот. Собачки Микузи одновременно вцепились в стаканы с водой. Нина испуганно спросила: "Александр Михайлович, вы заболели?" Марина отняла у толстя тарелку и унесла её на кухню. Гектор спланировал на стол, встал перед дикторыовым, заглянул ему в лицо и задал вопрос: "Мужик, ты офигел? Принесу-ка я капельки". Засуетилась Нина. Прекрасные, гомеопатические. И еще моя бабушка их пила. Так, на всякий случай. Домработница метнулась в коридор. Марина поставила перед полковником тарелку с новой порцией суфле. Гектор отошел от Дегтярева. Александр Михайлович встал. «Марина, спасибо тебе за заботу обо мне. Я очень ценю все, что ты делаешь. И сейчас, минутку». Полковник начал рыться в летнем пиджаке, потом обшарил брюки, вытащил из заднего кармана весьма помятую шоколадку "Алёнка" и протянул её марине со словами: "Это тебе". Все в столовой уже не первый раз за этот вечер впали в ступор. Даже Гектор молчал. Но долго держать язык в клюве ворон не мог. Он разразился хохотом и заявил: "Мужик, дешёвая покупка. Пенсия у меня небольшая, начал оправдываться полковник Мне её заплатят через неделю я поиздержался О, родина, купи подарок, посоветовал Ворон. Диктерёв сел. Никогда не воровал и не собираюсь начинать. Спасибо, Саша, пробормотала Марина. Я люблю сладкое. Ой, как хорошо, обрадовалась появившаяся Нина, держа в руках флакончик из тёмного стекла. Сейчас все сообща выпьем чудесные капельки. Их ещё советские учёные придумали, никакой химии, всё натуральное. Кому первым удать? Как всегда, дверь на распашку, прогремел из коридора знакомый голос. Порядка в доме не было и до сих пор нет. Я схватила бумажную салфетку и начала рвать её на мелкие кусочки. Мой совет: если вдруг жизнь сталкивает вас с человеком, которого вы категорически не желаете видеть, не надо показывать своё истинное отношение к нему. Улыбайтесь, весело здоровайтесь, задавайте вопрос: "Как дела?". Да, это лицемерие. Правда, кое-кто называет его хорошим воспитанием. Да, нелегко изображать приветливость при виде того, кто поступил с вашей душой, как Марк с едой Дегтярева. Да, очень хочется сказать негодяю всё, что о нём думаешь. А вот не надо. Если начнёте словесную перепалку, дадите в руки неприятный особи флаг с надписью «Она меня обидела», объяснять всем, что ваш праведный гнев, реакция на давнее хамство неприятеля, бесполезна. Люди мигом забывают – Как вам насолил знакомый? А вот то, что вы отправили его через все леса и горы в пешее путешествие с сексуальным уклоном, те же люди запомнят навсегда. Ваш неприятель получит статус невинно оскорблённого агнца. Поэтому улыбайтесь и излучайте приветливость, а чтобы рука сама собой не сложилась в кулак и не стукнула гада в нос, в глаз или куда-то ещё, рвите бумажную салфетку. На всякий случай всегда имейте при себе упаковку одноразовых носовых платков. Поверьте, они очень помогают, когда хочешь кого-нибудь придушить. Добрый день, Зоя Игнатьевна, поздоровался со своей бабушкой Феликс. Лично у меня ничего доброго не случилось, проскрипела пожилая дама. Заберите оболтуса. Если у вас нет денег на открытие гимназии для собак, кошек, птиц и свиней, то прошу запомнить Я никогда не стану её спонсором. Разговор окончен. Если ещё раз пришлёте ко мне Игоря с бизнес-планом, я не пущу его в дом. Давно отдала его вам и не желаю видеть плохо воспитанного субъекта. Сегодня приехала сама, потому что хочу напомнить о своём решении прилюдно. Прощайте. Ваш посол сейчас здесь появится. Бабушка Маневина развернулась и ушла. Вместо нее в комнате возник гарик. Воздух в столовой сгустился до состояния желе. Гектор шумно взмахнул крыльями и сказал «Марк, за мной!» и исчез в коридоре. Ворон всегда понимает, когда нужно смыться. Младенец послушно полетел следом. Когда птицы покинули комнату, я пролепетала. «Что это было?» «Ой, ты же ее знаешь!» – махнул рукой Игорь. «У меня родилась идея. Я позвонил Ларисе». «Воротниковой?» – уточнила я. «Ага, твоей подруженцей!» – кивнул младший сын Зои Игнатьевны. И она согласилась помочь мне в пиаре. Вот ей моя задумка просто до смерти понравилась. Но ты жадная, у тебя денег не выпросишь. Я поехал по разным людям, везде был облом. Все сидят на мешках с золотищем и ни копейки дать не хотят. чтобы им разориться прямо сейчас. Несколько дней я потерял впустую. Покатил сегодня к матери, пообещал ей процент, сказал, что верну больше, чем брал. И как мамахин поступила? Я молча слушала Гарика. Напомнить ему про безумные идеи, которые постоянно залезают в его пустую голову? Лучше не буду этого делать. Бесполезное занятие. Что ты придумал? Поинтересовался Маневин. Гениальную вещь. Никто пока до этого не допёр, оживился его родственник. Гостиницу для всех видов животных, птиц, змей. У вас полно земли, снесём никому не нужный гостевой дом, поставим на его месте трёхэтажное здание отеля. Да в интернете армия адресов, где можно временно оставить домашних животных, перебил его кузя. Твоя оригинальная идея многими уже используется. Я посмотрела на гору обрывков, выросшую у моей тарелки. Сегодня салфетки не помогли. Надо тихо удрать в спальню. И тут в столовой опять появилась Зоя Игнатьевна. Имейте в виду, отчеканила она. Я подам на вас в суд. Предметы иска? спросил Феликс. Вы натравили на меня птиц, перешла в режим ультразвука его бабушка. Они испортили мне платье, обгадили машину. Ждите повестки в суд. С этими словами пожилая дама снова покинула помещение. Никогда не сомневался в уме Гектора, произнёс Маневин. Знал, что он нас любит, но то, что Ворон ещё и талантливый педагог, выяснил только сейчас. Он научил Марка э-э художественному пока как он неприятную особу, подсказал Сенья. Эй, Гектор, Марк, хотите сыра? Послышался шорох крыльев. Две чёрные тени Одна большая, другая маленькая, влетели в окно и опустились на стол. Глава тридцать седьмая. Андрей и Светлана приехали на следующий день в одиннадцать утра. «Что случилось?» — прямо с порога нервно спросила молодая женщина. «Садитесь», — предложила я. «Чай, кофе?» «Мы так переволновались, когда ваш сотрудник позвонил, что аппетит отшибло. Лучше сразу объясните, зачем мы вам понадобились, да еще тайком от мамы?» попросила Светы. Я бы выпил кофе, спокойно произнёс Андрей. Все мужчины эмоциональные и стуканы, в сердцах воскликнула его жена. Муж обнял Свету. Если истерить, ничего хорошего не получится. Мы хотим расспросить вас о взаимоотношениях в вашей семье, объяснил Диктерёв. Софья Петровна, на ваш вопрос, как относятся друг к другу члены фамилии? Сразу воскликнула «Мы все любим друг друга». «Правда ли это?» «Наверное, не просто ладить с Екатериной», подлила я масло в огонь, ставя на стол поднос с чашками. «Да нет, всё прекрасно», — солгала Светлана. «Вспоминая визит дочери Николаевых в наш офис, трудно в это поверить», — возразил Сеня. «Почему Григорий Викторович пошёл в баню один?» — поинтересовался полковник. Муж с женой, как правило, вместе попариться любят. «А кто кофе делал?» Я подняла руку. «Борис-то пред тобой». «Он растворимый», — протянул полковник. «Свари, как всегда, в джезве». «Не умею», — призналась я. «Так Марину попроси!» Стал закипать Дегтярев. «Ее нет», — вздохнула я. «Куда она делась?» — спросил Александр Михайлович. «Уехала?» — коротко ответила я. «Вы ладили с Екатериной?» Последний вопрос адресовался Светлане. «Когда входишь в чужую семью, надо постараться всем понравиться», усмехнулась жена Андрея. Софья Петровна сначала настороженно относилась ко мне, но это недолго длилось. Мы вскоре подружились. Я называю Сонечку мамой не из-под халимства. Она замечательная, добрая. Моя родная мать всегда работала, на меня у неё времени не оставалось». И скончалась она, когда я ещё не оперился. Почему Григорий Викторович пошёл в баню один? Тут нет никакого секрета. Баню мама не любит, сказал Андрей. Она любую жару плохо переносит. А для отца посидеть в сауне лучший способ снять стресс. Один раз я отправился с ним и чуть не умер. Отец такого жару нагнал, что у меня в глазах потемнело. А потом он в комнате отдыха аромалампу запалил, лёг на диван, велел мне: "Не гаси, мне запах нравится" и заснул. И тут так завоняло чем-то мерзким, почти как в морге, где я студентом занимался. Окон в бане нет, проветрить можно только если дверь открыть. Зарюкся я с папой париться. С этим вопросом разобрались, кивнул Диктерёв. Может, вы знаете, где Григорий Викторович купил свечу? толстую сиреневого цвета. Он её жёг в бане перед смертью. Катя дала, уточнила Света. Папа с работы приехал, сказал: "Пойду в баньке отдохну, попарюсь, перекушу там". Он очень уставал от общения. Вокруг отца всегда народу много вертелось. Все дома понимали, когда он вымотался, ему надо одному побыть, в баньку сходить. Домработница тогда еду ему относила в комнату отдыха, пояснил Андрей Никто из нас к нему не лез. Григорий Викторович мог там наночестаться, добавила Света. Он вообще-то, если честно, в ранье нам точно не надо, сказал Сенья. Свёкор был не создан для светской жизни, осторожно произнесла Светлана. Лучше всего он себя чувствовал в одиночестве. Я удивлялась, зачем он выбрал профессию учителя. Она с родни актёрской, весь день на арене. Около тебя школьники, коллеги, родители, Света права, согласился Андрей. Гостей у нас редко собирали. Маме хотелось общения, компаний, походов в театр, на концерты. Папа возвращался домой поздно и с порога почти всегда заявлял: "Ужин в баню пусть принесут". Он за день так с чужими людьми наобщается, что на свою семью сил душевных не оставалось, добавила Светлана. Какие отношения у Григория Викторовича были с Зинаидой? Задал вопрос Сенья. Светлана поставила брови домиком. С домработницей, как с прислугой, нам с ней очень повезло. Два наркомана, засмеялся Андрей. У нас долго работала одна помощница по хозяйству. Уж не знаю, как она много лет терпела папину страсть. Потом женщина умерла, наняли другую. Она недолго продержалась. Уходя, сказала мне: Андрей Григорьевич, у вас очень хорошо. Вы добрые, продуктов в холодильнике не считаете, разрешаете есть сколько влезет. Но простите, Григорий Викторович просто душегубку устраивает. Сил у меня нет. Мама очень переживала, кивнула Света. А потом Зина появилась. Бог её нам послал. У неё с нюхом точь в точь как у отца было. Да уж, подхватил Андрей Один раз по дому полетел аромат горящего пластика. Я помчался на первый этаж, оттуда вонь неслась. И что? Плита работает, а на одной включённой электрогорелке лежит и тлеет пластмассовая доска для разделки овощей. Представляете запах? Я чуть не задохнулся. А домработница стоит боком к плите, картошку чистит и напевает. Я закричал: "Зина!" Она вздрогнула. "Что?" Я показал на доску, прислуга засуетилась. «Ой, ой!» Живо доску схватила, водой облила и чуть не плачет. «Что теперь с ней делать? Не дешёвая ведь!» Я велел выбросить останки. Спросил, неужели ты не почувствовала вони? Зинаида смутилась и рассказала, что в детстве бросала в костёр пластмассовые расчёски и кружки. Очень ей нравился запах, который те при горении издавали. В школе Тайком бегала в кабинет химии, нюхала всякие растворы, под выхлопной трубой для неё постоять. Праздник, Светлана засмеялась. Когда Андрюша мне про это рассказал, я сразу поняла: повезло нам. Зинаиде аромалампа в бане, от которой все стонут, подарком судьбы казалось. Она была в восторге от всех папиных одеколонов, от ароматизатора белья. Кстати, полусгоревшую свечку, которую отец в последний свой визит в баню жёг, Кате ей отдала. Глава 38. Странно дарить огарок, хмыкнул Диктерёв. Моя бабушка такие подношения называла лучше вам, чем в мусор, заметила я. Сама удивилась, сказала Света. Одеваюсь в прихожей, Зина рядом стоит. Появляется Катя, даёт ей пакет. В бане на столике возле дивана, на котором Григорий Викторович умер, стояла свеча. Возьми, тебе точно её запах понравится. И забери из комнаты отца все его вонючки. Зинаида от радости запрыгала, а я поразилась, почему Катя вдруг решила Зине подарок сделать. Прости, Андрюша, скажу правду. Твоя сестра злая, как голодный медведь весной. Я знаю, грустно заметил муж. У нас с ней отношения с детства не сложились. Кате хотелось быть единственным ребёнком в семье. Меня она считает конкурентом. А сейчас, когда речь идёт о завещании, совсем озверела. Катя не умеет управлять своими желаниями, добавила Светлана. Если чего захочет, подайте прямо сейчас и в 3 раза больше. Точно, согласился муж. Такие истерики маме закатывала, когда ей в детстве в чём-то отказывали. И её всегда тянуло к стрёмным парням. Если мужик кого-то побил, подрался, пошёл голым по Тверской гулять, То он точно ей понравится. Катя часто приводила в дом кого-леров, сказала Света. Бедный папа только за голову хватался. Один отсидел за разбой, другой девять раз был женат, третий постоянный клиент нарколога. Отец каждого жениха дочери проверял, говорил: "Катюша, он не нашего круга птица. Проведи с ним некоторое время, но замуж за него не выходи". В ответ скандал в Ополь. Слёзы, крик, вы мне всю жизнь сломали, процитировала Светлана. Потом Катя из дома уносилась. Несколько месяцев в своих московских апартаментах тусовалась, но пользовалась кредиткой, на которую ей Григорий Викторович деньги переводил. Возвращалась злее кобры, бросалась на отца: "Всё из-за тебя, я опять осталась одна". Григорий умел отводить кавалера от дочери, уточнил Диктерёв. Нет, Вздохнул Андрей. Тот сам делал ноги. Поживёт с Катей в одной квартире, поймёт, что она за фрукт, и бежит, роняя тапки. Где сестра только находила этих уродов? В сети, на сайтах знакомств, неожиданно ответил Кузя. Похоже, она на всех зарегистрирована. Последний еёся вроде приличный, заметила Светлана. С высшим образованием, химик, кандидат наук. Живёт за границей. Работает в какой-то фирме, заведует лабораторией. Обеспеченный. Старше Кати лет на пять. Просто идеальный вариант. У него нет бывших жен, детей от разных браков. Даже папа к Йоси сначала хорошо относился. «Сначала?» — повторил Дегтярев. «А потом как?» «Отец всегда Катиных мужиков проверял», — ответил вместо жены Андрей. «Наверное, навел о Йоси справки. Что-то не очень благовидное вылезло». Ну и велел ей прекратить отношения. Увёл её к себе в кабинет. О чём они разговаривали, никто не знает. Екатерина в коридор выскочила, заорала: "Пошли вы все на Я его люблю, а он меня подавись своими деньгами. Ёся богат, сыграем свадьбу, а ты жири свои миллионы". Потом в машину села и укотила. Неделю не показывалась и не звонила. Мама очень переживала. Отца упрекала. «Зачем ты так резко с Катюшей говорил?» Катя вернулась во вторник, перебила мужа Светлана. Я увидела, как она в дом входит и сразу решила уехать. Да не получилось. Время почти к полуночи шло. Как родителям объяснить, что мне срочно надо? Куда? Стою в холле, как дура. Катерина подбегает, мне на шею кидается. «Прости, Светуля!» Я чуть не упала. «За что?» Катя в рёв. Я тебя обидела, жабой назвала, мне так стыдно. И тут Андрей в прихожей появляется, она к нему: "Люблю тебя очень". Светлана посмотрела на мужа, тот почесал кончик носа. Никогда сестра так себя не вела. Просто на колени перед семьёй падала, рыдала, извинялась, клялась всем, даже домработнице в любви. Ну просто слов нет. Света сцепила пальцы рук в замок. Андрюша подумал, что Катя то ли понюхала, то ли уколола что-то, поэтому пришла в такое состояние. Отец на неё тоже странно смотрел, а вот мама та заплакала. Катюшенька, ты моя любимая девочка. И Катька правду выложила. Оказывается, у Йоси есть жена, гражданская. Работу он потерял, дом в Швеции давно продан. Кузя начал бегать пальцами по клавиатуре ноутбука, а Светлана продолжала. Короче, он аферист. Правда, случайно выяснилось. В квартиру, которую Иосиф в спальном районе Москвы снимал, ворвалась баба, устроила скандал. Оказалось, что она его любовница. Он у неё деньги украл, и Катя переметнулся. Светлана поморщилась. В огонь грязи. Произошло возвращение блудной дочери, ехидно заметил Андрей. Плач, сопли, крики, он подлец, в этом вся Екатерина. У неё разбег от любви до ненависти, а потом наоборот, длится несколько секунд. Управлять собой она вообще не умеет. Захочет есть бежит на кухню, и всё равно ей что ночь, что вес у неё почти 100 кг, наплевать. Сестра в детстве такие истерики закатывала. Папа их старался пресекать, пытался наказывать распоясавшуюся дочь, да мама умоляла пожалей девочку. Отец рукой махал и не трогал нахалку. Её даже в угол не ставили. И что получилось? В самый разгар беседы зазвонил домофон. Даша, открой, велел полковник. Я не пошевелилась. Родители Екатерины сделали большую ошибку, потакая капризам дочери. А мы разбаловали полковника. Он никогда не говорит: "Пожалуйста", "спасибо". Дарья, открой же дверь, начал сердиться Александр Михайлович. Лёня встал, вышел в прихожую, дверь хлопнула, раздался плач, в офис вошла Софья Петровна, увидела сына, невестку и зарыдала в голос. Глава 39. Успокоить вдову нам удалось не сразу, но в конце концов она обрела дар речи. Выяснилось, что утром ей позвонила Катя с заявлением: "Мы с еёсей помирились, улетаем навсегда". Боже, куда, зачем, всполошилась мать. В ответ понеслась нецензурная брань и раздался мужской голос. Здрась, Софья Петровна. Это Иосиф. Не знаю, кто сообщил Григорию Викторовичу неверные сведения обо мне. Я никогда не сидел на зоне, не убивал людей, не насиловал женщин. Я учёный, занимаюсь научной работой. Да, моя диссертация посвящена ядам, но это не означает, что я могу кого-то отравить. Трубку выхватила Катя. Да, это я отправила на тот свет отца. Вопросы есть? Софья Петровна онемела, а дочь продолжала обясноваться. Ты оболгола моего мужа, хотела разрушить наши отношения. Дочурка наговорила матери такого, что пересказать невозможно. Завершила она беседу воплем. Всё папино моё! Андрею Кабано, Светке Свинье ничего не достанется. Дом мой, земля моя, гимназия моя. Все немедленно уезжайте куда хотите. Я наследница, только я. Рассказав об этих словах Екатерины, Софья Петровна опять заплакала и сквозь слёзы попросила: Александр Михайлович, найдите девочку, она в опасности. Пожалуйста, узнайте, где моя доченька. Вместо Диктерёва ей ответил Кузя. Сейчас Екатерина Григорьевна уже приземлилась в аэропорту. Наверное, она едет куда-то по шоссе. Успокойтесь, пожалуйста. Ваша дочь жива, находится за границей. Если сообщите мне данные её кредитки, я попробую выяснить, где ею в последний раз пользовались. У неё виза, всхлипнула мать. Золотая. Другого я ничего не знаю. Сын Софьи вынул телефон. Алло? VIP-отдел Николаев Андрей Григорьевич беспокоит. Добрый день, Кристина. Да, это я. Приятно, что вы меня узнали. Ах, номер мобильного у вас определился. Прошу, посмотрите, когда у моей сестры Екатерины заканчивается срок действия кредитной карты. Да, и евро, и рубли. Так, это какая? Евро, вы уверены? Катя рассеянная, я слежу за её финансами. Номер назовите, секундочку. Андрей схватился за столовую ручку и листок. Записал. А теперь рубли. Ясно. Она напутала, когда мне информацию давала. Понял, да. Спасибо. Андрей протянул Кузе бумагу. Тут номера двух карт. Прекрасно, обрадовался мастер на все мышки. Сейчас гляну. Верните девочку, верните доченьку, монотонно повторяла Софья. Мама, не выдержал сын. Хватит рыдать по той, кто тебя ни в грош не ставит. Она моя малышка, судорожно всхлипнула Софья. Бабе хорошо за 30, вес около центнера, чай не дюймовочка, отрезал Андрей. Хватит, забудь про неё. Что получит Екатерина, когда войдёт в права наследства? поинтересовался полковник. Ей достанется гимназия, пролепетала Софья. Ну, мы посоветовались, Андрюшенька, пойми, ты умный, успешный, в жизни всего сам достигнешь, и в придачу мужчина, Светочка с тобой рядом. Не пойму, куда ты клонишь, протянул Андрей. Несколько лет назад папа неожиданно позвал меня в кабинет, показал завещание и завёл разговор. После моей смерти дом станет собственностью матери. Вам с Екатериной есть где жить, у вас своё прекрасное жильё имеется. Захотите, останетесь с мамой, решите жить самостоятельно, переберётесь в столицу. Гимназия отойдёт к тебе. Катя к ней не приблизится, с её характером нечего делать в общеобразовательном учреждении. Есть счета в банках, они разделится так: Сонечке 50%, вам с сестрой по 25. Надеюсь, вы не станете скандалить. Я ответил: "Папа, твоё имущество, ты решаешь, кому его оставить". Что касается меня, то я хочу, чтобы момент, когда мне придётся узнать твою последнюю волю, долго не наступал. И ушёл, в коридоре столкнулся с сестрой. Она шла к отцу. Предполагаю, он ей то же самое сообщил. А потом Андрей замолчал. Светлана взяла свекровь за руку. Вы дома в тот момент отсутствовали. А мы ничего не рассказывали, не хотели вас огорчать. Катя влетела в нашу комнату с воплем: Подлизались к папе. Думаете, наследство получили? Нет, всё моё: и школа, и деньги, и дом. Скандал получился знатный, медленно произнёс Андрей. Значит, мама, отец тебе сообщил о своём решении, а ты заставила его передумать. Основная наследница Екатерина. Сыночек, ты взрослый умный мужчина, заявила вдова с прекрасной профессией. Светочка, лучшие из жон. Я вас очень люблю. Знаю, что вы никогда не пропадёте. А Катя? Она ищет себя. Мужа у неё нет, ей нужна финансовая подушка. Девочка сама не справится, погибнет. Вот увидишь. Она будет прекрасно руководить гимназией. Андрей встал. Хорошо, мама. Ты как всегда права. Я не дурак. Мы со Светой выживем. Сегодня соберём вещи и переедем в Москву. «Милый!» — испугалась Софья. «Разве я просила вас покинуть наш прекрасный дом?» «Особняк больше тебе не принадлежит», — прервал ее сын. «Он скоро окажется в руках Екатерины. Когда она тебя в за шею выгонит, звони. Мы тебя к себе возьмем. Да, Света?» «Конечно», — подтвердила жена. «Мы очень любим вас, мама. На нас всегда можете рассчитывать». Пара встала и ушла так быстро, что никто из нас не успел и рта открыть. Дети, вы куда? крикнула Софья. Катенька добрая, она вас никогда из нашего особняка не выгонит. С улицы раздался звук отъезжающей машины. Софья Петровна закрыла лицо ладонями. Я очень боюсь, что Катюша останется без средств. Но не просила Гришу переписать завещание. Всего-то сказала ему о своих чувствах. И что получилось? Андрюша обиделся. Пожалуйста, пожалуйста, объясните ему, что я ни в чём не виновата. Не настаивала, чтобы Катенька стала владелицей особняка и гимназии. Всего-то сказала. Даже не знаю, что со мной будет, если Катюша получит только немного денег. Она меня затретирует, жить не даст, до могилы доведёт своим плачем. Софья замолчала. На несколько мгновений в офисе повисла тягостная тишина, её нарушил Семён. Катя знает, какое получит наследство. Судя по поведению Андрея, он не ожидал, что его лишили дома и гимназии. "Я пообещала Грише, что ничего не сообщу детям", воскликнула вдова. "Не надо им знать о содержании завещания, но, понимаете, супрук мог быть резким, порой грубым. Мужчины, они, ну, не любят говорить спасибо, просить прощения, раздают указания домашним, как генерал подчинённым". Когда у Катюши случился роман с Йосией, Гриша очень расстроился и приказал Софье Петровне обвела нас всех взглядом. Именно приказал дочке прекратить с ним отношения. О, Боже! Катя предприняла попытку самоубийства. Иду я мимо общей ванной на первом этаже, дверь открыта, я решила её закрыть, а в санузле доченька, она держит в руке лезвие. увидела меня, закричала: "Уйди, мама, я хочу умереть. Меня отец ненавидит, всех женихов прогоняет". Пришлось ей рассказать про завещание, чтобы она поняла: "Папочка её обожает". Когда хотят на самом деле уйти из жизни, то дверь в ванную закрывают, запирают. Не выдержал Кузя, прячется в своей ванной, а не в общей, куда каждый заглянуть может. Глава сороковая. Софья Петровна сказал Диктерёв. Мы сейчас расскажем всё, что выяснили. Полковник заговорил, а я, зная, о чём пойдёт речь, на всякий случай поднялась на второй этаж, достала из аптечки волокардин и нюхательную соль. Если клиентка упадёт в обморок или закатит истерику, я окажу ей первую помощь. Когда я вернулась, Софья Петровна сидела молча. Она ни разу не заплакала, не остановила Диктерёва. И едва Александр Михайлович Чумок стала задавать вопросы. Значит, Гриша жил под чужим именем? Получается так, подтвердил полковник. Если верить Нэлли Елинишни, то он, Фёдор Гусев, два брата, старший и младший, исчезли из Москвы, жили где-то в Средней Азии. Григорий Николаев погиб, Фёдор Гусев взял его имя, протянула Софья. Потом братья вернулись в Москву. «Гриша, он же Фёдор, купил землю около развалин». «Нет», — возразил Кузя, — «участок давным-давно приобрёл Егор Темин. Он подарил его Ивану Лукину. Тот продал на дел Фёдору Гусеву, а последний оформил дарственную на Григория Викторовича Николаева. Получается, что Гусев сам себе преподнёс землю. Наверное, ему помогал чёрный нотариус». В тот год, когда ваш муж стал собственником участка, и не такие дела проворачивали. Думаю, братья решили посетить Нелли Элинишну, потому что опасались, что она, как директор школы, пользуется уважением. К ней приходят люди с разными проблемами. Вдруг обратится кто-то с вопросом про подземного целителя. Вот мошенники и решили наладить с ней контакт. Попросить сестру говорить всем то, что им нужно. Но если внимательно изучить даты, которые мы знаем точно, то получается занимательная история. Фёдор Гусев купил участок, потом подарил его Николаеву. Откуда у Феди деньги? Понятия не имею. А вот дарственная на Николаева от лица Гусева определённо фальшивая. Похоже, именно тогда настоящий Гриша погиб. А Федя присвоил его документы и спустя некоторое время женился на вас, Софья. А теперь посмотрите на плазму. Кузя поилёзил мышкой по коврику, на экране появился портрет. Это Илья, объяснил Кузьмин. Он встречал людей на бензоколонке и вёс их в развалины якобы монастыря. Портрет сделал по памяти один их клиент, по профессии иконописец, по образованию художник. Борода, усы, густые брови, волосы почти до плеч. Многие вот церковлённые мужчины так выглядят. Сейчас есть программа, которая снимает буйную растительность и, оценив строение верхней части черепа, дорисовывает низ. Нет стопроцентной гарантии, что этот рисунок окажется точным. Но по моему опыту, данная прога почти не ошибается. И вот что у неё получилось. На экране возникло новое изображение. Гриша ахнула вдова. Но муж всегда гладко брился. У него не было усов, бороды, буйной шевелюры, парик, накладка, пожал плечами Сенья. Думаю, он стал их носить не сразу. Елизавета Васильева видела вашего супруга в обычном его образе. Внешность он стал менять, вероятно, после смерти одного из мошенников. Ваш муж исполнял две роли в жизни. Он любящий муж и отец, Уважаемые члены общества, владелец гимназии, он же Федя Гусев, аферист, приводивший больных людей к поддеменному монаху, которого изображал Михаил. Как Федя Гусев стал Григорием? Давайте вспомним рассказ Елизаветы, как она в поисках малины набрела на развалины и увидела двух мужчин. Одного из них, Михаила Носова, Лиза узнала. Он недавно поселился в Повалкове. Второго впервые увидела. Ни усов, ни бороды у него не было. На земле лежал труп третьего человека. Что мы все думаем по поводу рассказа Елизаветы? В лесу скончался Григорий Николаев, сын директора ювелирного магазина. Федя Гусев решил забрать себе его документы. «Почему он это сделал?» – прервал Сеня Дегтярев. «Точного ответа нет. Одни догадки». Полагаю, что Фёдор, Михаил и Гриша аферисты. Первые два с детства были нищими, а у Григория могли быть деньги покойного отца, директора ювелирного магазина. Умер Николаев от какой-то болезни или братья его убили. Опираясь на воспоминания Елизаветы, думаю, что первая версия правильная. У Гриши случился сердечный приступ, инсульт, оторвался тромб. Гусев просто забрал у покойного ключи от дома и завладел его паспортом. Мы знаем, что Федя и Григорий учились вместе в педвузе, получили дипломы. Наверное, в институте они подружились. Братья рассказали Нелли, что жили в Средней Азии. Уверен почти на сто процентов, что они соврали. Возможно, кто-то из них прочитал книгу Ворониной, вдохновился этой историей и трое аферистов решили исцелять людей. Гусев купил землю, и подземный монах стал являться людям. Деньги к троице потекли рекой. Возможно, Фёдор был связан с криминальной средой, занимался грабежами. Может, он хотел бросить преступную деятельность. Внезапная кончина подельника открыла ему такую возможность. Вероятно, похоронив Григория, Миша и Федя отправились домой к Николаеву и нашли его деньги или что-то ценное. То-то мы понять не могли, с какой стати Гусев Николаево такой царский презент вручил, пробормотал Сеня. А он сам себе подарок сделал. Кузя потёр затылок. Дальше жизнь Николаева открыта и ясна: женить бы, строительство дома, дети, гимназия, но он по-прежнему вместе с Михаилом обманывал людей. В одно время мы полагали, что смерть вашего супруга связана с его мошеннической деятельностью, признался Семён. Но всё оказалось намного проще. Григорий Викторович решил составить завещание. Сначала он хотел отдать дома гимназию Андрею, но после разговора с вами переменил своё решение. Всё попадёт в руки Кате. Её брату достанется лишь некая сумма. Екатерина не добрый человек. Она изображает из себя гадалку, астролога, жёстко произнёс Диктерёв. Вероятная склонность к аферам дочь получила от отца. Катя, неразборчиво в связях, её привлекают плохие парни. Нынешний её. Ее... Йося, перебил Диктерёв Акузе. У него дурная слава. Его подозревали в нескольких изнасилованиях, но ничего доказать не смогли. Иосиф избежал в другую страну. Сейчас красавцу требуются деньги. Он весь в долгах. Катя нужна ему в качестве финансового донора. Муж выяснил правду о Иосифе, залепетала Софья: "Ну ведь всё это неправда, его оболгали", так мне Катюша объяснила. "Кто виноват, того сажают в тюрьму, а Иосиф на свободе. Катенька обожает его. У них всё будет хорошо". "Ага", кивнул Сеня, "уже прекрасно получилось. Иосиф химик, между прочим, очень талантливый". что не мешает ему быть под лицом по жизни. Екатерина на сайте торгует всякой ерундой. Йося изготовил особую свечу, а потом дочка сделала отцу подарок. Катя знала, что папа любил резкие противные запахи, и, конечно, она знала, что он пойдёт со свечой в баню, попарится, затем ляжет в комнате отдыха. Он там постоянно ароматические свечки зажигал. Григория Викторовича надо было побыстрее убрать. Вдруг он изменит завещание. И вообще, любимый пополечка здоров как бык, может долго прожить, не даст Катюше и Иосие пожениться. И Николаев умирает. Почему Катя не выбросила огарок свечи, а отдала его Зинаиде? По злобе характера. Наверное, в тот день прислуга разозлила её. Может, не так на Катю посмотрела. Собачкин замолчал. Остальные тоже сидели, не произнося ни слова. Когда тишина стала гнетущей, Софья Петровна из-под лобья посмотрела на Дегтярева. «Значит, мой покойный муж, на самом деле Фёдор Гусев, который вместе со своим братом Михаилом присвоил себе имущество Григория Николаева и всю жизнь врал мне? А ещё он мошенник, который до последних своих дней водил за нос наивных больных людей, приводил их в лес к руинам, где якобы жил подземный монах-целитель». и получал тысячи евро. Вы не быс считаете, что особняк Гришенька построил, чтобы далеко на работу не ходить? Нет, возразил полковник. Думаю, что землю Фёдор купил, потому что Надежда Воронина написала про руины монастыря. Место глухое, отлично подходило для спектаклей, которые аферисты устраивали. Думаю, повторила Софья. Думаю. А где доказательства? Свеча точно была отравлена, сказал Кузя. Кто видел, что её обработал Йося, спросила вдова. У вас только думаю, полагаю, считаю, думать, полагать, считать это не синонимы слов знать и доказать. Вы оговорили моего мужа, доченьку, превратили их в монстров. Не желаю больше иметь с вами никаких дел. Предупреждаю, если вы посмеете распространять о моей семье клевету, Я не пожалею денег на адвокатов, которые вас засудят, а вот платить вам за, так сказать, работу, я не стану. Прощайте. Не каждый человек способен принять правду, в особенности, если она горькая, вздохнул Лёня, когда Софья ушла. Бедная Софья Петровна, сказала я. Её ждёт горькое разочарование. Катя быстро растратит всё наследство, Йося её бросит, дочь вернётся к матери. И как они жить станут? Диктерёв встал. Софья права, доказательств у нас нет. Есть лишь предположение, догадки. Но больше мы этим делом не занимаемся. Клиент нас покинул. Лично мне всё ясно, заявил Сеня. Мы сделали что могли, подхватил Кузя. Но мы не всё можем. Это верно, неожиданно согласился полковник. В моей практике было несколько случаев, когда человек уходил из кабинета, а я смотрел ему в спину и думал: "Знаю, что ты убийца, мерзавец, подлец. Знаю, но доказать не могу. Плохо я работал. Моя вина. И что поделать?" Размышления, подозрения в суд не понесёшь. А теперь мы частные детективы. К нам в основном обращаются те, кто хочет знать правду. но по разным причинам не желают обращаться в полицию. Софья Петровна из таких. Думаю, она поняла, кто лишил жизни Григория Викторовича, но патологическая любовь к дочери не позволяет ей принять правду. Дело закрыто. Больше мы к нему не возвращаемся. Я пошёл в особняк, хочется есть. Я тоже не прочь подкрепиться, обрадовался Кузя. Хорошая идея, одобрил Лёня. Согласен. оттёр руки Сеня. А я молча пошла в особняк. Не успела я открыть входную дверь, как в холл выскочила Нина и затараторила: "Гектор сообщил, что Марк не будет носить памперсы". Я изумилась. У нашего ворона запас слов первоклассника, но фраза, которую ты произнесла, слишком сложная даже для него. "Я сказала", он сообщил, уточнила помощница. "Как?", рассмеялся Диктирёв. Прислал письмо по электронной почте. Послышался шорох, из коридора вылетел Гектор. За ним тенью следовал Марк. Младшая птица села на консоль, старшая пристроилась рядом. Жива содрала клювом с птенца подгузник, швырнула его на пол и заорала: "Нет! Позор! Стыд! Никогда!" Объяснив своё отношение к подгузникам, Гектор исчез внутри дома. Марк ринулся за ним. «Круто!» — восхитился Сеня. «Некоторые люди часами излагают своё мнение по какому-то вопросу, и всё равно нифига никому не понятно. А тут четыре слова, пара движений головой, и получите меморандум господина Гектора». Я направилась в столовую, говоря на ходу. «Нет уж, нет. Если ворон недоволен памперсами, то пусть выпихивает Марка в сад, когда тому захочется. Смотри!» Перебила меня Марина и показала свою ладонь, на которой лежало нечтолохматое. Я прищурилась. Морская свинка. Ты отняла её у Бризи жизни? Ох, опять я, кажется, имя перепутала. Как она к нам попала? Я имею в виду ту, кого ты принесла. Марина дёрнула крохотное существо за хвост. По комнате понёсся отчаянный визг. В ту же секунду перед нами возникла мини-пиголица и начала нервно похрюкивать. «Осторожно, ей больно!» – занервничала я. Марина рассмеялась, схватила морскую свинку за ногу и бросила ее на пол. Я онемела, а Нина сказала. «Дашенька, Милли – игрушка!» «Милли?» – растерянно повторила я. «Ты ей имя дала?» «Да!» – кивнула Нина. «Она теплая на ощупь!» – пробормотала я. «Дышит, моргает и не живая!» Марина кивнула. Я сама так сначала решила. Сегодня утром Милли перестала двигаться. Мы подумали, что она умерла, перебила Нина, жена полковника. А потом поняли, что это игрушка, батарейка у неё села. Пока работала, Милли была как настоящая. Я вставила новый элемент питания, и морская свинка ожила. Мини-пик её полюбила. И вспомнила я, как зашла пару месяцев назад в детскую, а около досиньки Милли лежит Девочке было ещё мало с такой играть. Я убрала морскую свинку и забыла, куда её спрятала, а Мини Пик её нашла. Сейчас таких игрушек в магазинах много, зверушки как настоящие. Марина покачала головой. Откуда она у Дусеньки? Неподходящая для её возраста забава. Наверное, Александр Михайлович подарил, предположила Нина. Он очень любит девочку, постоянно что-то ей приносит. но покупает то, что ему самому нравится. Смотрит на игрушку с точки зрения взрослого, а не младенца. Когда Дусеньке исполнилось 3 месяца, полковник подарил ей самокат. Я ухмыльнулась. А потом обиделся, что девочка на нём не катается. Визик колеси нашла где-то морскую свинку, повторила Марина. Можешь отдать ей игрушку? Влюбилась мини-пиглеца в неё. Конечно, согласилась я. Пусть играет. Мы когда-нибудь запомним правильное имя мини-пига, осведомилась Нина. Сомневаюсь, ответила я. Скоро вернётся Лариска и заберёт свой зоопарк. Пошли поедим. Кузя, Лена, Марина и Нина поспешили вглубь дома, а мы с Сеньей замешкались. Ты уверена? вдруг спросил приятель. В чём? не поняла я. В том, что Воротникова не оставит навсегда в ложке ни свой зверинец, уточнил Сенья. Я вздрогнула. Лариса обожает котов, поросёнка, Марка. Конечно, она их увезёт домой. И она понимает, что у нас своих хвостатых в чат много. Пошли, а то без нас всё вкусное съедят.